Глава 9 История Чапы. Роскова очутилась на фазенде Чапы мгновенно, без предисловий или тоннелей. Закрыла глаза у себя в постели. Вух! Открыла веки и уже на соседской даче. Девушка поняла ее сознание в недалеком прошлом. На улице лето, участок бабы Риты ухожен, без зарослей. Где-то на фоне шумит радио радиомаяк. Из обрывков доносящихся фраз Катя определила. Июнь 2007 года. Больше 10 лет от моего настоящего, отметила ростовчанка. Видение реалистичное. Схожее Екатерина испытывала в первый день приезда, когда во сне парила на кукурузнике возле СНТ. Правда, ощущение мира иное. Воссозданная с детских фотокарточек. Да-да, и небо голубей, Трава зеленее, воздух чище. Справа, на соседнем огороде, Девушка увидела бабушку, деда И себя кроху. Хотела побежать, Поближе рассмотреть родных, Если получится, Сказать им много-много того, Чего не успела, Пока те были живы. нет, Ноги наполнились свинцом, тело не слушалось, голова самопроизвольно повернулась к жилищу колдуньи. «Туда!» — шепнул внутренний голос. Путешественница приблизилась к отталкивающему на вид домику. Он всегда был таким, с первого дня введения в эксплуатацию, стереотипным пристанищем деревенской ведьмы. Нерешительность поднималась от живота к вискам. Роскова задержала ладонь над ручкой входной двери, обмотанной засаленной тряпкой. Из приоткрытого окна слышался разговор Чапы с неизвестным мужчиной. «Наверняка тот, что пропал десять лет назад», — поняла отшельница. «Черт, я же сплю, все не по-настоящему. Чего бояться?» Эх, я, Трусиха, еще с такой фамилией! Дернула Екатерина с усилием разбухшую калитку. Путь свободен! Ростовчанка, сделав шаг внутрь, ощутила приторный запах старья и курева. Ни один мегареалистичный кинотеатр не сравнится с текущим видением. На таких конфетках можно состояние сколотить. Здесь. Откинув дырявую простыню, исполняющую роль межкомнатной двери, показалась хозяйка, баба Рита, живая. По сравнению с обликом призрака, сейчас она чудилась красавицей. Карга не замечала гостей из будущего. Та являлась сторонним наблюдателем, без способности влиять на ход событий. Роскова специально проверяла, Толкнула со стола бутылку водки. Тара упала, разбилась. Через секунду целая на столе. Для удобства, что ли, такие возможности даются в грезах, вызванных нечистой силой. «Ты куда, тетя Рит?» окрикнул старуху мужик из кухни. Катя не знала его, хотя, судя по всему, когда была маленькой, видела. «Ой, да мало их, алкоголиков с заплывшим лицом из-под ксерокса». Пойду телевизору включу, там комиссар Рексо показывают, хоть послухаю, вернусь трохи погодя, ты пей, не жди. Я не пьяница, один с детства бухать не могу. Путешественница прошла в дальний угол комнаты, встала за грохочущим допотопным холодильником «Зил Москва КХ-240». Отсюда помещение лучше просматривается. В детстве Екатерина воображала. У соседки дома колдовской антураж. Схожий с избой бабы-яги из сказок. Морозка или золотые рога, густая паутина со здоровенными членистоногими, филин в углу, черный кот, печь с большим окном шестка, чтобы ребятишки пролазили, да специальная лопатка для их подсадки туда и прочая атрибутика колдовства. Ничего подобного не обнаружилось. Типичное жилище старой, пьющей и много курящей женщины. Тесновато, грязно, много пустых бутылок из-под спиртного и приспособленных под пепельницы баночек. А курки натыканы всюду, плюс... Творческий беспорядок садовода. Шланги, переходники, хомуты, ящики под рассаду, удобрения, семена и так далее. Через пять минут вернулась Чапа. Она и в хате не расставалась со своими калошами. Это наблюдение позабавило Катю. Колдунья взяла со шкафчика скалку и подошла к мужику со спины. Тот не оборачивался. Раскова отвернулась, думала, «Сейчас огреет бедолагу по башке». Нет, бабка шлепнула деревяшкой по сахарной голове и протянула ее кусочек гостю. «От души, тетя Рит!» — поблагодарил тот. «Где ты его нашла? Прям детством моим веет. Вот делали раньше, не то что сейчас. Не успеешь кубик рафинада в рот положить, уже тает». Угушайся, милок. Ну, вздрогнем, поднялся мужик. За тебя, дорогая. Вскоре Екатерина поняла, бить жертву Чапи не требовалось. Подмешала снотворного или яд в алкоголь. Бражник и рухнул со стула без чувств. Чертовка потащила алкоголика за ворот майки в прихожую. Там отбросила забитый пылью коврик, подняла люк скрытого подвала и сбросила в него собутыльника. Корга собиралась полезть следом, уже использовала для удобства любимое заклинание — трехэтажный мат. Но со двора бабку позвали. «Неужели?» «Думала, уж заснул дома, не придет сегодня!» Безговора прошептала ведьма, и, скрыв подпол, отворила двери очередному посетителю. О, как же ты долго! Жинка бронилась, твой хлопец пошел тебе встречать. Разминулись пару минут назад. Да ты проходи, чего пороку бывать и. Ой, плохо мне, тетерит. Вы обещали подлечить. А чем по хозяйству помочь, завтра сделаю вот тебе крест. Иди сюди, я же не изверг. Знаю, шо такое похмелье. Составиш, старухи, компанию. Прошли в кухню. Чапа резко убрала со стола початую бутылку водки с неизвестной добавкой. Сказав при этом. Это технический спирт. Товарищ твой мне им микросхемы в приемнике обмачивал. Техника барахлит. «Пробовал чинить, я туби сейчас?» Полезла бабка в холодильник. «Вот, отборной горылкой гощу, для гостей держу!» Отсюда, для зрителя из будущего, события пошли в быстрой перемотке. За секунду сделалось темно. Застолье продолжалось, весьма милое на первый взгляд. Можно подумать, если не знать подтекста, «Выпиваю добрые давние друзья» или «мать сыном». Мужичок начал жаловаться. «Чего сидим, как в пещере? Зажги свет!» Хитрая баба Рита успела вырубить автомат на электросчетчике, ну, пока гость отлучался в туалет, уличный, само собой. «Ой, нема!» Похлопала ведьма грязной ладошкой по выключателю на стене. Ох, ироды, за что мы только хороши платим? Выключают ток постоянно, постоянно. Ничего, милок, сейчас придумаем замену цивилизации. Колдунья достала из стола тумбы свечу, толстенную такую, еле в ее руке помещалась. Никак для Миши изготавливалась под заказ. Карга зажгла фитиль, в комнате сделалась светлее, да только ни разу не уютней. Хотя алкоголику понравилось, видимо, это Катя ощущала дискомфорт, зная, все действия Чапы носят зловещий характер. Роскова быстро поймет, почему соседка не угостила второго человека спиртным с добавкой. И добросовестно пила с тем несколько часов. Он требовался фурии на ногах. Когда старуха решила, гость принял на грудь достаточно, а полночь не за горами, то завела тему насчет чертовщины. Пьянчуга охотно поддержал беседу. «Правду говорят, тетя Рит, будто ты ведьма. брешуть! Хлопнула Чапа по столу пустым стаканом. «Ей-богу, брешуть! Хошь перекрещусь! Ой, пожалуйста, в имя Отца, Сына и Святаго Духа!» «Да!» — подставил бражник тару для очередной порции. Судя по пустым бутылкам под столом, допиваю третью. «Откуда столько здоровья?» — удивлялась Катя. Мужичок продолжал. Народ наш сплетничать любит. Все же, а чего тебя часто на скудельне видят ночами? Кто же меня там бачил? Раз так, чего сами потемкам шляются, а не спят со своими кошелками? Кто видел то? А хоть бы и Борисыч. Эх, кто да. У то жинка страшная. Рожа, шо кабилой хромой не наедеш. От того и не спит с ней, а шарахаец по округе ночами. Ладно, выпьем ищо. Раскажу тобі, чого я там справляло. Может, еще и сам побачиш. Не понял. В смысле, ты мне что-то покажешь? Вместо ответа, Чапа подняла стакан и махнула им, мол, вздрогнем, растолкую. «Пошли на скудельню!» Закусив кусочком сахара, прошептала ведьма. «Сам усе разумиш, иначе не повериш и не поймеш. Обещаю, не пожалееш. Есть чем там подивиться. И никакой чертовшини. Усе до хохота наивно». Нет. Поздно уже. Я не мертвецов боюсь, а слухов поганых. Пьяным разумом собутыльник грешил, будто бабарита желает его на кладбище хмурить и того самого. Что ей мешало сделать это дома при таком раскладе, не подумал. Все-таки уровень этанола в крови зашкаливал. Уговаривала корга собеседника не слишком долго. Очевидно же! «Никуда не пойдет. Еще немного, и вовсе уснет за столом!» Тогда чародейка сделала то, чего Катя опасалась в первый раз. Взяла скалку, размахнулась и ударила по затылку бедолагу. К счастью, Роскова успела зажмуриться перед шокирующим моментом. Чапа не поволокла вторую жертву в подпол, спрятала в соседней комнате за шкафом. Связала руки-ноги, заткнула рот садовой перчаткой. Зачем-то достала из дивана книжки тепличную пленку, хирургическую пилу до военных лет. Дальше перемотка ведения Екатерины вперед. Сработала цензура. Наверняка отражение ведьмы, угощая конфеткой, не желала сразу показывать все нюансы из прошлого. Боялась отпугнуть потенциальную преемницу ужасающими подробностями. Путешественница не видела, что именно делала Бабарита с оглушенным гостем при помощи пилы, но осталась уверена – разделала беднягу на ужин для Каимифлета. Впрочем, кто его знает, это лишь догадка. Хотя Порфирич рассказывал – видел давно при жизни Чапы, как та подкармливала под могильного зазывалу. Чем? Вариантов мало. Роскову переместила в подвал, куда колдунья скинула первого пьяницу. Что стало с ним, кстати, Екатерина не видела. Мужчина оказался скрыт от глаз девушки. Тоже ограничение от чародейки. Погреб представлял собой просторный подземный этаж. Стены обложены полированным камнем, потолок выполнен аркой, пол устелен щебенкой. Здесь уж стереотипы относительно обители ведьмы более-менее подтверждались. Паутина по углам, грызуны бегают под ногами. У стены напротив спуска находится нечто вроде алтаря. Слева от него два старинных сундука – о содержимом которых гости из будущего думать не хотелось. Вместо плафона – большая керосиновая лампа начала прошлого столетия. От нее тусклое, но сносное освещение. Ведьма сложила круг из компоста посреди магической лаборатории, посыпала его мукой и, доложив сверху сена, принялась проводить ритуал. Колдунья, встав в центре подвала, Похлопала в ладоши, два раза подпрыгнула, трижды подняла, опустила руки, словно шаман, требующий у неба дождя. Сдернула с головы платок, швырнула его в сторону и, расправив седые волосы, резко рухнула пластом на землю. Перед столкновением с грунтом успела выставить ладони, по-армейски. Приподнялась на карачки и, ползая по кругу, дергала головой, мычала. Следующий предрассудок рухнул. За время обряда бабка не проронила ни слова, никаких заклинаний, чертовка лишь громко ухала. В мысли Росковой врезался голос призрака Чапы из будущего с пояснением своих действий в прошлом. Цей обряд совершается на убывающей луне. Запомни, чистый дух, не океан. Ему плевать на приливни силы, сили. Про фази ночного светила то чепуха из п'яних басен. Шопот лишний сей час. Главное сосредоточиться на внутреннем желании. Весь мир не существует. Надо сконцентрироваться на тёмной духовной енергии. Однако... Использовать заклятие тоби придется. коды овладеешь искусством колдовства, обуздаешь темные духовные резервы. Тады – да, слова сработают, помножут эффект, ускорят исполнение задуманного. Но сперва научись придавать сказанному эмоций, Щоби каждај символ из із проклят'я матеріалізаваўсо. Иначе ето пусто брех. Именно по сему важно знать текст наизусть, Не читать его и не збиваться. Каждај звук подчеркнёте твою волю, А воля воплотить у жизнь магическі пориви. Без моєї наследственной мощи, или ей подобной, любое заклинание, пусть самой древней и зловещей книги, окаже царядовой скороговоркой. Да, языков людских тьма, множество из них позабито и умерло, Сило же ведьми от лукавага едина». Не забивай того простого, главенствующего правила, деточка. Я, катое в подвалі перед тобою визиває дух, уже набралась предела ведмозких навиков. Переросла момент, когда нужни заклятия. От того и не использую их при пробуждении нечистого. Боязно перепутать. А он «Кады явится, дарует еще больше власти и энергии, даст вершины мастерства для смертного человека. У колдовском деле я преуспела, ас и засу». Чапа из подвала, собрав горсть щебня, поднялась на колени и взревела. «Екатерина хоть и находилась не в теле, а кровь закипела в венах. Редко кому доведется услышать столь ужасного звука. Похоже, воет в ночи старый пес на кончину любимого хозяина. Но баба Рита издала клич сильнее во сто Из-под грунта вырвался фонтан. Явился демон. Он не был рогатым, с копытом и хвостом, как обычно представляется. Вышел бестелесный, красный, сыплющий искрами сгусток энергии в человеческий рост. Темный дух не разговаривал с ведьмой, они общались ментально. Потому, неправильно сказать, Катя услышала, скорее почувствовала, заключался вторичный договор с принесением жертвы. В обмен на большее могущество и особые привилегии в потустороннем мире после физической кончины, бабарита Рита сделать то, что ранее в здешних местах не удавалось никому – откормить Каймифлета до конца. Чтобы подмогильный зазывала стал по-настоящему сильным, огромным, мог передвигаться далеко и надолго, за пределы скудельницы. Второе. Ведьма поклялась передать свое колдовское достоинство наследнице, а не унести его с собой в могилу. Дополнительно красный фонтан наказал Чапи. Если чертовка не успеет завершить начатое при жизни, придется побеспокоить ее дух, вернуть его на землю. В этом случае ради эффективности действий привидения в мире живых Необходимо завязаться со сторонним местом. Тогда появится возможность выходить за ограду кладбища и черпать дополнительное питание. Дачный домик колдуньи для этого сгодится, но требуются новые людские жертвы. Необходимо скрепко на крови и душах. Также следует обезопасить источник сил особой магии от нежелательных посетителей, плюс спрятать здесь струну Дита, та самая сигнализация, задетая расковой в прошлый приезд. Нечистый дух сжался до шарика размером с теннисный мяч и резко ушел обратно под землю, оставив после себя внушительный хлопок и дрожь близлежащей округи». Кому из дачников СНТ «Пионер» довелось услышать его, подумали. Молния ударила близко. Очень похоже. Колдунья рухнула на щебень. Пролежав больше минуты, поднялась. Сделала несколько физических упражнений. Обычных. И почапала к лестнице, ведущей наверх. Хотя куда еще? Отсюда события для Екатерины стали перематываться слишком быстро. Сознание перескакивало из периода в период по жизни ведьмы. Девушка не могла сосредоточиться, качественно обработать поток информации. Ощущала себя секретарем, который стенографирует порыв импульсивного оратора и не поспевает за его пламенной речью. Катя видела школьные годы молодой, но некрасивой чапы когда девочку все задирали, обижали, будто ведьма давила зрителю на жалость. Подростковый возраст колдуньи, ее первая влюбленность, разумеется, безответная. От разбитого сердца у чародейки и произошло становление бесовского взгляда. Острые очи юной чапы в пились в недавно заветного, отныне проклятого ей человека. Паночка молча посмотрела на него и пожелала мысленно, «Чтоб ты провалился, собака!» Вечером прихоть, брошенная в приступе гнева, исполнилась. Парубок угодил в яму, вырытую под леп. В колхозе вели электричество Гоерла. Тот не заметил канаву по и остался хромым. Отсюда колючий взор Риты набирал силу. Кто-то обидел. Хм. Собрала волю в кулак, стрельнула зенками и словно приговор подписала, который исполнялся в ближайшее время. Пока Рита использовала свой из глаз нечасто, лишь когда ее заденут, разозлят, Он работал безотказно. Но с годами женщина вошла во вкус. Начала стрелять очами каждый день. В автобусе толкнули или нахалы забрали последний товар перед ее носом? Соседи по коммуналке разбудились позаранок? Хех, получите и распишитесь от юной ведьмы по заслугам. Отсюда способности Чапы постепенно давали сбой. Действовали все реже. Не получалось выплеснуть негатив должным образом. Доигралась до того, что сама едва не умерла ночью от разрывной головной боли. Злая паночка поняла. Она устает. Моральная сила, подобно физической, имеет предел. Это расстраивало. Хотелось большего. Способы достижения... Долго не могла понять. Искать единомышленников или идти на контакт со сварливыми старухами, разными повитухами, знахарками – не то. Все, кто попадался в Чапи, скорее знали толк в травах и психологии людей, работали на эффекте плацебо. Рита пробовала раздобыть литературу про магию, что в те годы было непросто. Сперва наткнулась на экземпляр Михаила Орлова, 1905 года издания «История с человека с дьяволом». Пустое. Потом подвернулась другая, тоже дореволюционная книга, именно учебник по колдовству. Снова досада. Там приводилась чепуха для наивных девиц, вроде «Отыщи соседского кота по потолще, свари из него суп в ветреную ночь. Часть съешь, другой умойся». Бред, она и пробовать не стала. Чувствовала, движется в тупиковом направлении. Но изменять намеченным планом Рита не желала. Пришла к заветному интуитивно. Чапа не спала несколько суток. Получила измененное состояние сознания. Доверилась возникшим галлюцинациям, забрела в лес, наткнулась на маленький водоем. Там долго собиралась с мыслями, и, наконец, явился он, нечистый дух. Красный фонтан искр вырвался из дупла древней полуобгоревшей ивы. Демон не напугал женщину. Дело не в ее храбрости, думала очередной глюк. Темный начал прощупывать способности, вызвавшей его особый методом общения без слов. Послал ментальный сигнал. Та отозвалась. Выходит, можно смело сотрудничать. Перед адским духом истинная ведьма с родовой силой, а не случайно потревожившая его дурочка во время банального приворота. Согласно нетленному договору, в обмен на силу и долголетие чапа, разумеется, должна постоянно пакостить людям. Для выслуги лет перед нечистым годилось все. Сглаз, мелкая порча, высасывание жизненных сил из соседей. Когда нет варианта извести жертву магии, а такое возможно, если человек... Противовес ее темным родовым способностям имеет светлые, вроде Миши или просто знающие, как Парфильевич, тогда гадить ему житейскими методами: керосина под любимое дерево налить в саду, пачку соли на кухне-коммуналки в кастрюлю борща бахнуть, ботинки к полу пригвоздить, или стельки свинцовые подложить и так далее. Тем не менее. Особый мастер-класс – сделать человеку ритуал на смерть. Он сложный, но осуществимый. Коли ведьма при жизни оправдает ожидания темных сил и уж тем более приумножит их, ей гарантировались блага и после физической кончины. Образно говоря, вместо адского котла – люкс номерок в преисподней – Ну, по крайней мере, фонтан «Искр» так обещал. А там, кто его знает, издревле повелось судачить. От дьявола вместо золотых гор в обмен на душу жди кучку черепков. Соврал в этом плане демон или нет, Кате не показали. Кто знает. Хотя, если учитывать, что последний пункт «Передать силы перед смертью наследницы» исполнен не был, а призраку Чапы позволили выбраться из могилы для исправления ситуации, вероятно, определенные привилегии она получила в загробном мире. С другой стороны, имел место вторичный договор. Именно тогда ведьма обрела дополнительные возможности. Как установить струну Дита и после срабатывания сигнализации шляться ночами под окнами в виде фантома? Очнувшись более чем через сутки в своей помятой постели, Рита подумала. Красочный сон. Разочаровалась, как водится, когда снится желанная. А вскоре осознала нечистый дух у лесного озера, реальность. И понеслось зло, сила, порча, долголетие. Образ придурковатой, многопьющей и курящей бабки матершинницы сложился далеко не сразу. Да и молодой, на вид Рита оставалась еще лет 50 после первого договора. Характерный говорок и простоватость появились быстро. Проще входить в доверие. Никто не подозревал из друзей, соседей, коллег, кем на самом деле является чапа. И кто покостит по общежитию, позже подъезду, когда квартиру дали. Колдунья долгое время считалась у всех своей в доску. Две вещи, правда, казались необычными в ней. Первое. Не имела никогда семьи. Для советской эпохи это странно. Второе. Постучишься крити с просьбой – Когда тебе плохо, мол, жена бросила, подруга, дай денег, напиться хочу, мочи нет, всегда выручит. Если прийти с хорошим настроением, одолжить червонец на новый телевизор, отвечала «Мема». Хуже сделалось в перестройку и особенно лихие 90-е, когда народ прорвало на мистику. Пошли огромными тиражами книги вроде знаха Аксенова», и в колдовстве люди подозревали всех подряд, порой самих себя. Тогда фурия решила, зачем шибко скрывать. Продала квартиру и окончательно перебралась жить на дачу, где и приняла образ Чапы, запомнившийся Росковой с детства. Вроде все считают ее ведьмой, да эпоха тяжелая. Мало кто откажется от бесплатной выпивки. Детям хоть и запрещалось родителями принимать гостинцы от смурной корги, они нет-нет, да не устоят перед соблазнительной сладостью, скушают дорогую конфетку, святой водичкой запьют и успокоятся». А, колдунья, знай исправляй дело свое. Тем более, рядом с СНТ-пионер находился редкий источник энергии ⁇ скудельница, где Рита нашла призвание жизни, возможность откормить каймифлета и заключить второй договор с фонтаном красных искр. Дальше ты сама знаешь. Врезался в сознание Екатерины голос покойной ведьмы. «Шо потребуется, после расскажу. Достаточно твой мозг нагружать. Отдохни немного без новой дыны, деточка».